Глава сорок На этот раз я не стала дожидаться, когда Хартли меня поцелует. Уперлась руками в его грудь и толкнула, что было силой. «Перестаньте! Я твой супруг, Эмили!» Напомнил Хартли, не отстраняясь от меня. «Меня вынудили выйти за вас. Я этого не хотела. Многие женщины мечтали бы оказаться на твоем месте. Тогда зачем вы выбрали меня?» Хартли улыбнулся так, что у меня по спине побежали горячие мурашки. Кончиками пальцев коснулся моего лица и очертил его овал. «Я предпочитаю штучный товар, а ты особенно Эмили». Я вспыхнула от сравнения меня с вещью. «Хватит. Пусть он мне и муж, но я не собираюсь этого терпеть». Выскользнув из-под руки дракона, я быстро пошла к двери, не оборачиваясь сказала. «Благодарю за кофе и за позволение продолжать работу». Последнее я сказала со всей возможной иронией, будто я бросила бы выполнять заказы, если бы он запретил. Надеюсь, вы предупредите, если снова захотите, нанести мне визит». Я обернулась только когда уже была в дверях. Хартли продолжал стоять у кресла, смотрел мне вслед. Но не делал попыток меня остановить. Только улыбался так, будто знал обо мне что-то, о чем я сама даже не догадывалась. Я поспешила вернуться домой, но едва успела закрыть за собой дверь, как в нее снова постучали. «Ну кто там еще? За это утро у меня было больше гостей, чем обычно бывало за несколько дней подряд. Дэйна Хартли это Уайт. Прошу, откройте. Я выждала немного и открыла. Слуга Хартли держал перед собой небольшую деревянную шкатулку с тонкой резьбой. Дэйн Хартли велел передать вам. Это почтовая шкатулка. Вы можете связываться с Дэйном Хартли в любой момент. Он получит ваше послание, где бы ни находился. Спасибо, Уайт. Я не стала просить его передать благодарность Хартли. Он делал это только для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть что будет контролировать каждый мой шаг. Но, с другой стороны, это позволит мне предупредить его о моей поездке в город, не возвращаясь в его дом. Раз уж я забыла ему об этом сообщить, а то вдруг решит, что я сбежала. И чего доброго еще нагрянет к нам, пока Федора будет одна дома. А если повезет, и он все-таки вспомнит о своем обещании, то и правда начнет предупреждать перед тем, как прийти. Хотя для чего ему теперь приходить? Он ведь сам сказал, что моя магия скоро станет ему не нужна. «Эмили, что у нас на завтрак?» Федора распускалась, потирая сонные глаза. «А что ты хочешь?» «Вчера я так ничего и не приготовила. Федоре пришлось ужинать хлебом с тонкими ломтиками копченой индейки и овощами. А мне после скандала с Хартли совсем кусок в горло не лез. И совершенно не было настроения стоять у плиты. А сегодня вот на завтрак ничего не оказалось. Как насчет пирога с персиками? Я за. Но тогда на обед будут бургеры. Если это так же вкусно, как и пицца, то я тоже за. Я улыбнулась девочке и пошла на кухню. «Иди умывайся, а потом приходи помогать». Федька кивнула и скрылась в ванной. А пока она умывалась, я стала готовить тесто. Перетерла масло с сахаром, по одному вбила яйца, перемешала и поставила на огонь немного молока. Пока она нагревалась, добавила в муку разрыхлитель и снова все перемешала. Федора присоединилась ко мне, когда я уже добавила молоко и теперь тщательно вымешивала тесто. «Что мне делать? Выбери три персика покрупнее». «Почисти и порежь дольками». Пока Федора занималась персиками, я поставила на огонь чайник и зажгла огонь в духовке. Оставалось только сделать штрейзель. «Эмили, ты ведь меня не выдашь этому, Хартли?» Федора вдруг подняла на меня встревоженный взгляд. «Боюсь, что он уже знает о тебе куда больше, чем мы думаем. Но обещаю, я ни за что не позволю ему тебя у меня отнять. А если он захочет вернуть меня обратно?» Я внимательно посмотрела на девочку. Мы не заводили раньше эту тему, когда поняли, что зеркальный портал закрылся. Если честно, я не была уверена, что смогу однажды снова его открыть. И сейчас, перед тем, как задать Фёкли вопрос, я затаила дыхание, борясь с собственным малодушием. «А ты сама хочешь вернуться?» «Нет, не хочу!» Фидора с такой силой рубанула по спелому персику, что кусочек отлетел и проехался по доске, оставляя на ней мокрый след. «Тогда останешься здесь, и никакой Хартли не сможет отправить тебя в твой мир». Федька что-то пробурчала себе под нос, но вскоре стала напевать одну из своих любимых песен. Что-то про ягоду-малинку, которая почему-то была холодной, как льдинка. Но хотя бы не включала ее на телефоне. Когда пирог отправился в печь, я поручила Федоре заварить чай. А сама поднялась в мастерскую, чтобы написать Хартли записку о том, что завтра я собираюсь уехать на весь день. Даже причину своей поездки написала. «Хочу купить обычные глиняные горшки взамен тех, что он разбил». Пусть я не могла высказать своему супругу все, что о нем думаю, но если у меня получится хоть на секунду заставить его признать, что он был неправ, это уже можно будет считать победой. Пирог оказался просто восхитительным. Хрустящий штрезель, сочная ароматная начинка и рассыпчатое тесто так великолепно сочетались, что я не заметила, как мы умяли половину. На кухне расплывался аромат персиков и мята от чая так умиротворяюще, будто и не было этого суматошного пробуждения и встречи с Хартли. «Нет, нельзя такое готовить по утрам, а то оторваться невозможно». Я налила нам с Федорой уже по третьей чашке чая, чтобы запить сладкий пирог. Трудом поднявшись, мы стали наводить порядок на кухне. А после Федора, наконец, рассказала мне, из чего готовятся эти бургеры. Оказалось, что в них и правда не было ничего сложного, Нужно было только пожарить плоские котлеты, немного подрумянить булочки и сложить все составляющие в правильном порядке. И не забыть соус. Соус все решает. Федора наставительно подняла палец. Мы приступили к новому этапу проработки соуса. Федора довольно абстрактно описывала его вкус. А я пыталась понять, из каких ингредиентов он делается. Мы уже приблизились к окончательному варианту, как в дверь снова раздался стук. «Боги!» Да кто же там еще? Я кивнула Федори, чтобы она записала наш рецепт, пока он не вывытрелся из памяти, и пошла открывать. На пороге никого не оказалось, только стоял большой ящик, точно такой же, как тот, что был рано утром.